То были воспоминания Вертинского. «Как это случилось?» — слабым голосом проговорил я, по-прежнему слегка окая. «Я только на этой неделе получил от Машеньки письмо. Она была здорова. Кажется, я маленько переигрывал, потому что на ресницах консьержки вскипала слеза. Но ничего, в данных обстоятельствах лучше чуть-чуть пересолить, чем недосолить». «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, молодой человек», — приговаривала дама. «Здесь для всех нас ее смерть стала таким потрясением. Да, мы перепугались ужасно. Я живу тут, в этом же подъезде. И тут, представьте себе, вчера, среди ночи запах гари, шум, бьются стекла. Она сгорела?» Полным ужаса и скорби голосом произнес я. Слеза выкатилась из ее глаза. «Да», — прошептала она, «да». И схватила меня за руку Будьте мужественны. Спустя полчаса я совершеннейшим образом успокоился. Высокородная старуха напоила меня жидким чаем, и мы затеяли долгий, скорбный разговор о мэри и рассказывал об аэродромном прошлом Машеньке, используя ту информацию, которой меня успела снабдить Екатерина, а также о ее детстве беззастенчиво придумывая или же приписывая Мэри подвиги других девчонок, заводил пацанок из своего младенчества. Она была так одинока, так одинока, качала головой грандама. Родители ее, ну, вы, конечно, знаете, давно отошли в мир иной. Я, конечно, ни о чем таком не ведал, но грустно покивал. Мужа или хотя бы даже постоянного спутника жизни у Марии не было. «И еще это несчастное увлечение, эта страсть...» «Какая!» — невинно полюбопытствовал я. «Ах!» — потрясенно воскликнула дама. «Вы должны были знать! Вы должны были вырвать ее из этой трясины! Неужели вы ничего не знали?» Я покачал головой. «Ах! Хоть и говорят, что о мертвых или хорошо, или ничего, но вам, вам, брату, я могу сказать, открыть глаза!» На да что?» Она понизила голос. «Вы знаете, все мы считали, что Мария несколько злоупотребляет алкоголем». Последнее слово она произнесла по-старорежимному или по-медицински, с ударением на первом слоге. «Несчастная девушка. Боюсь, эта страсть ее и погубила. Вы действительно ничего не знали?» Грандама строго посмотрела на меня. Я скорбно покачал головой. «Нет, я не хочу сказать, — продолжила консьержка, — что Машенькино поведение нарушало определенные нормы общежития или слишком докучало нам, жильцам. Однако мне самой не раз доводилось видеть ее, как это говорится, под шофе. Отсюда, возможно, проистекала и некоторая, как бы это выразиться, но ну, некоторая неразборчивость ее связи, вы понимаете меня?» Несколько чаще, чем полагалось бы, в моем, конечно, представлении, мне приходилось замечать несчастную Марию с разными женщинами, не вполне презентабельными, с мужчинами, вы понимаете меня. Ах, да что я это говорю? Вдруг спохватилась она. Вам, вероятно, больно это слышать. Какая же я? Верно же говорили древние мудрецы. И она еще раз повторила по-латыни. Между прочим, присказку о мертвых. Ничего, кроме хорошего. Мне, признаюсь, отнюдь не больно было слышать об образе жизни госпожи Маркеловой. Напротив, я бы охотно поддержал разговор о том, кто бывал в последнее время на квартире у мэри. А пуще всего меня интересовало, кто конкретно находился там сегодняшней ночью. Кто вчера пришел к ней в гости, напоил хозяйку, а после устроил поджог. А в том... Что в квартире Маркеловой произошел поджог, я, ввиду всех предыдущих смертей и покушений, почему-то ничуть не сомневался. Однако консьержка опять свернула на путь благостных воспоминаний о покойнице. «Она была очень милой», — продолжила грандама. «Такой милый, такой!» — консьержка споткнулась. «Ну, не очень счастливой, что ли?» «Я предполагал это». Театральным полушепотом проговорил я, и я догадывался. Но вы знаете, она мне ничего не писала. А побывать в Москве у меня оказии не было. Вы же знаете, как дорого теперь стоит дорога. Мы по-прежнему сидели рядком на старом диване в Привратницкой. Прекрасная позиция для задушевного разговора.